Глава 14. Алиса приехала за 10 минут до назначенного времени. Зоя увидела, как на парковку перед салоном въехала маленькая легковая машинка яркого цвета. Да, она ждала момента, когда Николай впервые увидит Алису. Очень ждала. А потому, едва увидев машину своей одноклассницы, вышла в общий зал и подошла к рабочему месту Николая. Тот уже не работал, но сидел в кресле для клиентов и что-то записывал в своем телефоне. Едва Зоя подошла к его стулу, он оторвался от своего занятия и поднял на нее вопросительный взгляд. «Приехала». Николай среагировал мгновенно. Резко встал со своего места, видимо, чтобы быть готовым в любую минуту сорваться и скрыться. Повернулся к окну и замер, глядя на то, как Алиса выходит из машины. Зоя же наблюдала за Николаем и его реакцией. Вот из распахнувшейся дверцы показалась сначала женская ножка в элегантном сапожке на высоком каблуке, затем показалась и сама обладательница элегантной обуви. И, судя по восторженному взгляду Николая, которым он следил за Алисой, она была таким человеком. Самым обыкновенным, если можно так сказать, применительно к очень красивой и элегантной женщине. «Главным здесь было то, что она не была сказочным персонажем». Николай одним своим восторженным видом подтвердил то, что Алиса не была лисой. Зоя тоже повернула голову к окну и сама невольно залюбовалась своей бывшей одноклассницей. «Стройная, небольшого роста, а потому всегда на высоченных каблуках, в шикарном белом пальто Алиса шла той самой походкой от бедра». Ее рыжие волосы выделялись на фоне белого, горели огнем даже в свете уличных фонарей. Алиса совершенно точно знала, какой цвет в одежде ей идет. Николай не скрывался и не убегал с глаз долой от рыжей красавицы. Наоборот, он ждал, когда она войдет в салон. «Да, да, да!» — Зоя мысленно ликовала. «Сработало!» А тем временем Алиса наконец впорхнула в фойе и, увидев встречающую ее парочку, расплылась в улыбке. Не той дежурной для камер, коей она улыбалась, отвечая как представитель администрации на вопросы журналистов. Нет, улыбка Алисы была живой и настоящей, для Зои. Но стоило красавице перевести свой взгляд на Николая, и ее улыбка перешла в разряд «восхищения». «Зоя, я не опоздала?» — Алиса задала вопрос своей однокласснице, а сама при этом продолжала смотреть на Николая. Николай тоже смотрел на красотку и молчал. Всю обстановку разрядил массажист, который вышел в общий зал и, обращаясь к Николаю, спросил. «Коля, ты идешь?» Николай моргнул, перевел взгляд на Ивана и кивнул. «Да, иду». Алиса тоже ожила и, набрав в легкие воздуха, протараторила. «Николай, простите, что я так наскоком, без предупреждения и нагло пользуясь случаем. А можно записаться к вам на стрижку и уход? Я понимаю, что у вас очередь. Понимаю я и то, что она длинная, но я готова ждать, сколько скажете. Месяц, два, три, в любой день недели и в любое время, какое скажете». «Я смогу договориться и, если потребуется, изменить свои планы». Но Николай не дал Алисе договорить, перебив ее и удивив всех, кто это услышал. «У меня есть окно на завтра, в это же время. Сможете?» Зоя, услышав это, победно заулыбалась. Иван, удивленно и недоверчиво, замер. Брови на его лице медленно поползли на лоб. А Алиса, взвизгнув, сжала кулачки и выдохнула куда-то в потолок. «Ес!» yes! Потом перевела взгляд на Николая и продолжила. «Да, смогу, конечно, смогу. Спасибо вам!» Зоя забрала Алису в свой кабинет. Мужчины же скрылись в кабинете массажиста. И за обеими дверьми происходили очень интересные разговоры. «Зоя, как?» «Скажи, как тебе удалось его уговорить?» выдохнула Алиса, едва они скрылись за дверью кабинета Зоя. «Я ж понимаю, что он меня взял не за моё смазливое личико и не за мою красивую душу». «Почему ты так уверена в этом?» Зоя рассмеялась. «Что не так с твоей душой?» «Да с душой-то всё так. Только вот кто ж её видит за моей внешностью?» Произнесено это было неожиданно печально. Мужикам не душа моя нужна, а тело и красота. Годы уходят, красота блекнет, а настоящих мужиков на горизонте все меньше. Те, кто нормальные, уже глубоко женаты. Те, кто не женат, либо бабники, либо другой ориентации. А, нет, есть еще алкоголики и прочие зависимые. «Алиса, Николай другой». «Можешь мне не верить, но вот он-то как раз твою душу увидел», — Зоя загадочно улыбнулась и сменила тему разговора. «Так, давай-ка раздевайся до нижнего белья и ложись на кушетку. Она с подогревом, а я тебя ещё и покрывалом прикрою, так что тебе комфортно будет. Полежишь, расслабишься. Можешь даже поспать, пока я буду работать с твоим лицом». «О, как же я об этом мечтала, Зоя!» Сегодня на работе какой-то суматошный день был. Алиса быстро разделась, и перед тем, как юркнуть на кушетку, собралась убрать свои волосы в высокий хвост, заколов его заколкой. Но услышала от Зои. «Нет, не закалывай так волосы, не сможешь расслабиться. Я сама твои шикарные волосы в одноразовую шапочку уберу. Ложись». Алиса лежала и блаженно улыбалась под уверенными движениями косметолога а потом, вдруг что-то вспомнив, всполошилась. «Блин, ты сейчас всю косметику смыла. Как я теперь с таким блеклым лицом на глаза ему покажусь?» «Алиса, если ты сейчас Николая имеешь в виду, то, повторяю, он не на внешнюю твою красоту смотрел. Он видит людей совсем по-другому», Зоя сказала это вслух, а мысленно добавила, «впрочем, как и не людей». «Алиса, слушай, а ты сама-то почему вдруг про замужество с ним вчера заговорила? Вы уже где-то встречались с Николаем?» «Веришь, сама не пойму». «Нет, я, конечно, хотела бы и замуж выйти, и ребёночка родить, но за первого встречного я точно не пойду». Алиса тяжело вздохнула. «А с Николаем мы не то чтобы встречались. Я его видела, а он меня нет». «Это где же, если не секрет?» Зоя искренне удивилась. Насколько я его знаю, он не ходит никуда. Дом, работа, дом. Я видела его, когда он к нашему мэру на дом приходил. В прошлом году. Укладку его стерве жене делал перед новогодним корпоративом. Николай меня не видел, я в соседней комнате была. Я видела, как он работает. И знаешь, пока он жене мэрской прическу делал, их доченька вокруг него увивалась, как последняя, прости господи, давалка. Уж она и так перед ним, и так, а он будто заслонку поставил. Не ведется на все ее ужимки, и все тут. А когда мэрская дочурина совсем уж обнаглела, Николай спокойно так отошел от ее маменьки и незаконченной прически главной стервы нашего города и, обращаясь к ним обеим, выдал, «Мол, если вы обе не утихомиритесь, то я уеду, и ваш отец мне в этом не указ». «И что, они сразу успокоились?» — не поверила Зоя. «Да если бы!» — фыркнула Алиса. «Нет, конечно!» Пытались авторитетом мэра надавить, мол, попробуй только, и не видеть тебе больше в нашем городе клиентов. А Николай им что на это ответил? Он шагнул к своей сумке и начал молча инструменты в неё складывать. Дочурина подорвалась и к нам в кабинет, где мы с ее папенькой речь готовили, ворвалась. Голосит, ножками топает, требует наказать взорвавшегося Бродобрея. Представляешь, так его и назвала. Я была уверена, что она и слова-то такого не знает», — усмехнулась Алиса. «И?» — Зоя даже замерла на миг, услышав это. Эту историю она не знала. «Ну, Горыныч встал из-за стола, и к ним туда разбираться». «Разобрался?» «Разобрался!» — Алиса рассмеялась. Отошли они с Николаем в уголок, пошептались. Игорыныч вернулся к своим стервозинам. Рыкнул на них, что если они не успокоятся, то на бал пойдут вот так, как есть. Одна без прически, вторая лишь наполовину причесанная. Они и успокоились. «Правда, что ли?» — Зоя рассмеялась. «Вот так и сразу?» «Правда, вот так и сразу!» — Алиса улыбнулась. «Этих двух мымор только это и остановило». А мне почему-то в тот момент подумалось. «Вот это мужик! Плевать он хотел на авторитеты!» «Алиса, а почему ты нашего мэра Горыныч называешь?» «Да он, когда злится, багровеет весь. Того и гляди, пламя начнет извергать, как змей Горыныч из сказки. Честное слово!» «Очень интересно», — протянула Зоя задумчиво. В кабинете же массажиста Иван, натирая Николая маслом и укутывая в специальную ткань, молчал. Молчал, потому что едва мужчины вошли в кабинет массажа, Николай сказал. «Вань, поздравь меня». «С чем, если не секрет?» «С тем, что я влюбился». «В эту рыжеволосую бестию? В эту лесу?» Ты же сам видишь, что она не лиса, и вместо того, чтобы завидовать, порадовался бы лучше за старого друга. Не могу, Колобок, прости, это чувство мне неведомо. Забыл, что я, Иван, дурак?» Массажист грустно улыбнулся.